Глава двенадцатая. Ну ты и осел. В лечебнице у Добролюба. Как ты получил эти порезы? Первым делом, с явным беспокойством, поинтересовался Добролюб, личный знахарь Святослава, седовласый дедуля лет шестидесяти на вид, когда завалившийся к нему рыжебородый великан вместо приветствия прямо с порога его опочивальни закатал рукав, сунув под нос старому лекарю беспрестанно ноющую рану. Да это чёрная офикалька, колдунишка тёмный, мельванес, окарябл ногтями, когда я ему чердак задевал добрыми плюхами, чтоб не скоззил, нехотя рыкнул в ответ ратибор, и явка вонючая, да хоть бы его велес на посохе вертел нежно до скончания времён дремучих. Я говорил ему доб, что надо было сразу к тебе, но ты же знаешь этого упрямого рыжего барана, упёрся рогом и ни в какую. Пока вот уже в задницу лихакая янная не клюнула, только тогда наконец обозрился, дозасобирался. Да И то пришлось чуть ли не волоком тащить сюда. Сердито выпалил за шедший следом за приятелем Мирослав. И давно у тебя эти царапины? Добролюб по задаче на осматривал левое плечо Ратибора, осторожно ковыряясь в воспалившейся ране, спора выуженными из лежащей на прикроватном столике расписной походной кафтонки. Двумя тонкими металлическими спицами, со слегка изогнутыми острыми наконечниками, предварительно Эсколаб смочил их в крепкой ореховой настойке, приправленной цветочным мёдом и чесноком. При этом он чего-то еле слышно бормотал про себя, огорчённо качал головой и даже тихо выругался под конец осмотра, что седому ворчувателю было в общем-то не свойственно. Увиденное ему явно не нравилось. Да с пару седмиц где-то Ратибор угрюмо вздохнул и покосился на знахаря. «А что?» «Как общее самочувствие?» Проигнорировав вопрос, Добролюб бегло окинул взглядом молодого богатыря. «То в холод, то в жар бросает?» «Хм!» Ратибор удивленно крякнул. «Ну да, было вчера вечером и сегодня с утреца. А ты как выведал?» «Рано ноет?» Опять не стал утолять любопытство Рыжебородова и Спалина встревоженный целитель. продолжая быстро его расспрашивать. Постоянно или утихает на время? "Но это сейчас уже постоянно", буркнул Хмуро тот в ответ. "А поначалу лишь моментами сотнило и ещё чешется невыносимо". Казал что-нибудь мельвонас после того, как всполосавал тебе плечи. Да чего-то там прокашлял, мол, что недолго мне ещё по белому свету хоживать. Ратибор скорчил презрительную мину. Я, правда, всерьёз это хрюканье и гошнее не воспринял. Ежели бы я опужался каждого шипунька тихого, что периодически пускают в мою сторону разного рода племени и всякие злобливые вороги, то лежал бы в таком случае дома на печи кверху пузом, да не казал носа на рожу, периодически поплёвывая в потолок от скуки и безделия. Ну ты осёл. Надо было сразу ко мне лететь юрким воробейкой. И зря не воспринял всерьез кудахтанье некроманта. Добролюб явно сильно злился и волновался. «Две седмицы уже, говоришь, прошло. Как тебя наградил шаман этой пакостью? Поразительно. И как ты вообще ходишь еще, дуболом?» Врачеватель брезгливо поморщился, принюхиваясь к вытекающим из раны гнойным выделениям. «Лапу, ежели тебя оттяпать практически по тулово, то чесаться перестанет, по идее, довольно быстро». Ну поскрёбёшь с месяцок по обрубку, да привыкнешь, освоишься. Что ошарашенный Ратибор чуть ли не подлетел с кровати, на которой восседал до этого. Ты это старчее дурковать заканчивай, мне не до потехи сейчас. А я ведь предупреждал. Не удержался Мирослав, чтобы не поёрничить. Хотел было сказать Ента про себя, но брякнул в слух уж несерчаи ратик. Тебя самого надо брякнуть об что-нибудь темечком. проворчал ему угрюмо ратибор, пока не накаркал каркуша. На себя посмотри, вепере рыжий. Плугавый не гораздо. Упёртышь, атунишка, прен с ушами. Бых переросток. Эй, говоруны, я сейчас зло прошлистел, рассердившись не на шутку добролюб. Вам обоим кое-что от чикрыжу под корешок, коли не заткнётесь немедлю. Здесь вам чего, балаган, что ли? Старый целитель раздражённо шипел, чем-то напоминая потревоженную, греющуюся на солнце змею, которую пощекотали острьём ножа чешую на кончике хвоста. "Не гневись, добушка", засопел примирительно Ратибор, испепелив перед этим яростным взглядом смурно на него в ответ глазеющего русовомечника. "Этом и так, в Русь-то ску развеить". Возвращаясь к нашим баранам, "Что там?" Плохо усё и даже худо, я бы промямлил. Если бы не боялся ошибиться. Ибо вообще всё может оказаться куда хреновастее, чем я кумекаю. Добролюб опять усадил рыжего медведя на кровать и принялся загладывать ему в глаза, приподнимая поочерёдно веки и внимательно рассматривая зрачки. Мм, протянул задумчиво седой врачеватель. Пожалуй, не поможет уже отделение от твоей левой углубле от тулова. Эта зараза по всему телу расползлась. медленно, но верно высасывая все твои соки жизненные и загаживая внутренности в целом. Ты толком можешь объяснить, уважаемый, что это за напасть такая на меня свалилась?» Ратибур грязно выругался. «И главное, как ее одолеть?» «Давненько я не сталкивался с таким, уж лет двадцать», прошамкал нервозно Добролюб, заложив руки за спину и торопливо зашагав по комнате, «все». чуть не столкнувшись при этом с прислонившимся плечом к дверному косяку Мирославом. Похоже, под ногтями мельванеса порошок болотного плюща запрятан был. Саму по себе данное растение относительно безвредно, но ежели его правильно изготовить, до да смешать с мелко рубленным соцветием цикуты несъедобной в определённом соотношении, то ядом страшным становится, коли в кровь попадёт. Что совсем плохо, неведомо мне, как его обезвредить. Разбегаясь вместе с кровоушкой по телесам, поражает это пагуба весь организм очень быстро. Человек как бы высыхает изнутри, выводя с гноем наружу все силы жизненные и погибает в муках страшных. Противоядия вроде как нет. 3, но ну, читал как-то в одном из фолиантов, по всем известным мне особо зельям зловредным, 5 дней максимум может протянуть отравленный, после чего неизменно погибает. Удивительно, как ты ещё не свалился от целых 2 недели гуляя с этой скверной в заднице, потому что у него здоровье, как у медведя и зубра вместе взятых. Мирослав внимательно посмотрел на добролюба. А ты, значит, почтенный, почитываешь в свободное время книжули по едам? Я не ведаю, на какую бяку ты сейчас намекаешь, воин. Голос старого знахаря вмиг сделался холодным. Но мне положено знать по роду деятельности о всякой заразе окаянной. что по миру летает, а ль ползает. Да это он так булькнул, не подумавши, не обращая внимания, проворчал нетерпеливый ротибор. Скажи лучше, противоядия вроде как нет, или всё-таки нет? Чем закончилось твоё знакомство с данной отравой 2 десятка лет назад-то? Наш совет гильдии целителей Миргрода, насчитывающий исподюженные головастых белёсых старцев, никак не мог помочь купцу, как к тому окликали Шароклав, вроде да. Так вот, никоим образом не мог подсобить Шароклаву, разве что только чуткая оттянув неизбежное, настойка из пятнистого лотоса, да повязка на рану подорожника обыкновенного слегка замедляют процесс омертвения, лишь слегка, да. Недоброжелатели-торговцы отлично знали, чем смазать лезвие ножа, которым его полоснули, дабы спасти было, скажем так, чудовищно проблематично. Ну и чтоб помучился на смертном одре, как без этого. И прогундосил нервно Мирослав. Чем всё завершилось-то? Коль перебивать будешь, не смышлёнуш. Добролюб явно не забыл про непристойный намёк у русова мечника насчёт ядов. То катись давай отсюда-во по-хорошему, ахих колесница на одном обруче. Да я чего? Я ничего. Поняв, что сильно обидел пожилого ворчевателя, Мирослав смущённо промолчал. — Извини, старче, не хотел тебя задеть. Так, к слову, пришлось. Дать бы тебе доброй кочергой по макушке, чтоб мозги в следующий раз язык опережали. Добролюб тяжело вздохнул и обернулся к Артибору. — Габлагане тебе нужно. Она в тот раз, двадцать годков назад, пришла, да неведомо какими силами, и через день поставила на ноги Шараклава, опозорив нашу гильдию лекарей страшно перед народом. — Габлагане, значит? Ратибор стремительно поднялся. Так бы сразу и сказал, погнал я тогда: "Обожди". Добролюб резко развернулся к молодому богатырю. "Припасен у меня в погребке настойка пятнистого лотоса, да и подорожник сушёный измельчённый имеется. Сейчас повязку тебе с варганем, да склянку с отваром этим в дорожку дадим. Пей три раза в день по глотку. Хоть чуточку, но всё же помогает. И ешь поменьше сейчас, раз в сутки, не надо более". А если жар поднимется, жать вообще прекращай, а вот водицу родниковую хлебай обильно. Ибо когда голодаешь, организм инстинктивно начинает пуще сопротивляться заразе всякой, чуя, что его не подкармливают цито. Скрытые защитные силы, так сказать, врубает свои. А с водой путём потребностей естественных вымывает всякую гадость из человека. Янто тебе поможет протянуть до благаны. Она, кстати, это мы и вразумела. Эх, неведаем мы даже близко всех возможностей и наших оболочек телесных, что богами нам даны. Но куда-то меня понесло, малость. В общем, суть уловил. Жди здесь тогда. Я сейчас смотаюсь до кладовки с оснадом бьём, но это будет не шустро. Стаrow отстал, а слуг заслать не могу. Не найдут сами ничего, только разворотят почём зря в банки на полочках. А после по порядку складывать умаешься за этими бестолочами. Эх, давно пора взять себе ученика. И чего тяну, придурь дряблая? Будет хоть травы целебные собирать, в варево размешивать, по сильным сигать, до да горшок ночной выносить, и то польза. Надо покумекать, смена-то нужна. И заканчивай расчёсывать эти царапины, только хуже ведь делаешь, балдарыжая. С этими словами добролюб кряхтя накинул себе на плечи безрукавку из овечьей шерсти. И потопал со всей возможной скоростью вниз, на первый этаж, к княжему погребку, где в одной из комнатюшек и находилась его кладовая. Я с тобой еду. Нет, Мир. Ратибор прямо впирился в глаза старому приятелю. Останься. Я сейчас сразу в дорогу, а ты моим сообщи, что отчалил по делу срочному, да присмотри за ними, будь добр. А заодно и на варягов поглядывай. Не нравятся мне их синие рожи. Намели мы им холк знатно сейчас, но как бы не задумали пакость какую в ответ. Хорошо. Ярослав, пару секунд подумав, согласный кивнул. Ты точно до пелёхаешь один. Не грохнешься сконята со скверной этой. Путь не самый близкий. Возьми хотя бы с собой Емельяна. До да уж до ползу как-нибудь, не боясь. Протибор пренебрежительно хмыкнул. А имелька сейчас занят Охомутали нашего канопатого пройдоху, да и слава Велесу. Пуще и гуляет, не тормошит и его. Свадьба как-никак. Да и чем он мне поможет в дороге? Заснуть разве что в седле не даст, ведь наверняка весь походец будет назойливо верещать на ухо какие-нибудь очередные бредовые мыслишки, поимет доверху набит его непоседливый котелок. Надо признать, не такой уж и пустой, как я кумекал поначалу, По сему доверил я ему дельца, да ни одно. Пускай пошуршит малость, поразкинет мозговыми шариками. Слухай, у дверного входа в град потопчись мальца тогда. Я сейчас до дому метнусь и туда сразу передать кое-чего тебе надобно. Вдруг вскопился Мирослав и поспешно вылетел из комнаты, лишь крикнув напоследок: "Дождись меня у врат. Одного дождись, другого дождись". Ратибор тяжело вздохнул, откинулся на кровать в стене и потянул правую длань, намереваясь почесать непрекращающе зудящее левое плечо, но тут же одёрнул руку, вспомнив наказ добролюба. Я вам чего, девица красная, ожидать вас баловней? Нашли тоже мне ждунишку. Марфуш, я шустренка, одна нога здесь, вторая там. уже на финала вечерей, когда Ратибор, всё-таки решивший сам заскочить домой и попрощаться с близкими, огорчил жену известием о своём немедленном отъезде. "Надо, понимаешь, только Благана помочь сможет. И чем быстрее я у неё окажусь, тем лучше", и так затянул. Ратибор покосился на перевязанное добролюбом плечо. "Но обожди до утра хотя бы, темнеть уж скоро начнёт. Не могу я ждать, пойми". Слегка раздражённо проборчал Ратибор, прикладывая немало усилий, чтобы не наращивать, казалось, и начавшую ещё больше зудеть рану под повязкой старого лекаря. Надо вно торопиться, но вот если час на царапки нещадно, куже зубной болью сворок не даст набрехать. Я всё понимаю, медвежонок, русая красавица всплеснула нервно руками и тут же умчалась на кухню, принявшись поспешно собирать в дорогу мужу нехитрую снедь. В это время Ратибур нежно потискал на прощение насупившихся в ласту с Буриславом, которые сильно осерчали на своего батьку, узнав, что он опять их покидает. Истинные причины такого поспешного отъезда деткам было решено не раскрывать. Незачем им узнать всякие глупости про темных волхвов и скверну. Не доросли еще. Все, готово. Марфа вылетела из кухни с доверху набитой походной сумой и остановилась на пороге, наблюдая за тем, как ратибор снимает со стены свою секиру. Милый, все хорошо, дорогая. Молодой богатырь одной дланью нежно приобнял жену, чмокнул ее в пухлые чувственные губки, после чего, продел в перевес торбы рукоять топора и вышел из избушки, обернувшись и бросив напоследок. Все будет хорошо. Я скоро вернусь, обещаю. На! Мирослав встретил Ратибора у северных ворот Мирграда, обернувшись быстрее, чем ожидал. Бережно достав из-за пазухи обмотанный куском простой полотняной ткани небольшой сверток, туго перевязанный обычной бичевой, русый мечник сунул его приятелю. Тот, сразу поняв, что это, спрыгнул с коня, убрал в притороченную к седлу походную котомку ценный дар и протянул руку своему товарищу. «Бывай, Мирка, может, все-таки составить тебе компанию?» Мирослав пожал могучую лапу друга, слегка при этом поморщившись, ибо ему на секунду показалось, что как будто в ческий чугунный десницу свою засунул. Еромил, если чего, тоже может присмотреть. Яр пусть копчик князю прикрывает, а ты делай как условились. Ратибор негодующе фыркнул и запрыгнул в седло. А мне нянька не нужна. Всё, дружище, балакать закончили. Как замажет мне плечо бякой всякая наша старушка, да выдворит во свояси, сразу ворочусь. Ждите да не тужите. Ратибор пришпорил своего ворона Воскокуна и пустил его рысью, явно не собираясь затягивать с отъездом. Раньше ускачешь, раньше прискачешь, как говорится.